Глава 30. Друзья. Тигран как раз выезжал из офиса домой, костеря неожиданный снегопад, когда на экране мобильного показался номер Валерия Орлова. Не ожидал подвоха. Нажал на кнопку приема звонка, и вскоре через автомобильные колонки полилось признание, которое и в страшном сне не хотел бы услышать. «Привет. Я долго думал, говорить ли». но потом решил «надо» сказать. «В общем, я знаю, кто любовник твоей жены. Я бы не стал звонить, вы же вроде как разбежались, но это крыса в твоем ближайшем окружении. Это Авик». На секунду Тигран даже выпустил руль и чуть не выехал на встречную полосу. Вовремя спохватился, притормозил на обочине. «Ты несешь херню», — ответил он. «Авик мне как брат». — Поэтому и звоню, дружище, — пропел Орлов сладким голосом. — Только поэтому. На этом Тигран отключился. Просто не мог больше связно продолжать беседу. Долго сидел в машине у обочины, смотрел на то, как падал снег. Он пытался понять, где так накосячил, что ему снова и снова прилетало вот такое дерьмище. Пока сидел, думал, вспоминал прошлое. Пазл вдруг сложился. Очень многое встало на свои места. Ни за что не поверил бы Орлова, если бы столь многое не доказывал его правоту. Сколько раз Тигран наблюдал за тем, как Авик смотрел на Аню? Бесчисленное количество. Как друг говорил ей комплименты, стремился подлететь к ней на помощь при первом же оклике, пусть он и не так часто появлялся в доме семьи Мурадянов. Где-то там, в подсознании, Тигран давно ревновал жену к другу, но не признавался в этом даже самому себе. И вот ему уже посторонние люди говорили об этом. Кроме того, как внимательным был Авик Клейли, из каждой командировки привозил малявке подарок, по полчаса нежничал с ней. А Тигран радовался, какого хорошего выбрал крестного. И развлечет, и защитит, если что. Однако крестная дочь могла быть и не крестной вовсе. Сколько еще ножей Аня воткнет Тиграну в спину. Сколько страданий причинит. Нет им конца и края. После новых вводных во рту прочно поселился привкус горечи, как бывает, если тебя стошнит, но желудок при этом пустой. Язык будто пропитался желчью. Казалось, Тиграну теперь суждено морщиться от этого вкуса до конца жизни. Медленно Тигран завел мотор и покатил вперед, однако свернул совсем не к своему дому. Чем дольше ехал, тем сильнее в нем закипала ярость. Дикое животное, требующее непременного выхода. И он найдет ей выход. Написал Авику. «Ты дома?» «Да, но скоро собираюсь уезжать», — ответил тот. «Дождись меня», — попросил Тигран, скрежеща при этом зубами. Доехал до дома Авика к девяти вечера. Постучал в калитку, памятую как лично помогал другу выбрать этот самый коттедж, возвести забор, за которым и чертова лысого спрятать можно, такой высокий и надежный. В этот момент во рту стало еще горше. И Авик вышел его встречать, ничего не подозревая. «Пойдем в дом, холодно», пригласил он друга с улыбкой. И Тигрен пошел, старательно сдерживаясь, чтобы не броситься на гада тут же, на улице. Авик пригласил его на кухню. — Хочешь кофе? — спросил. вижу ты Вижу-то какой-то смурной. — Да, буду. Замерз. Пока друг варил кофе на газовой плите, Тигран присел за круглый деревянный стол, стоявший в центре просторного, обставленного светло-бежевым гарнитуром помещения. Обвел взглядом кухню, вспоминая, сколько раз сидели тут вместе, пили кофе и, что покрепче, обсуждали планы. «С кем — С кем-то встречаешься? — спросил он, отметив, что друг при параде. Белая рубашка, идеально выглаженные черные брюки, выбритая рожа. Кроме того, насыщенный запах парфюма. — Я? — Да так, надо скататься по делам, — пожал плечами Авик. С ловкостью, лучшего применения, он разлил дымящийся ароматный кофе в две маленькие белые чашки абсолютно одинаковыми порциями. Поставил их на поднос и отнес к столу. В этот момент Тиграну стало совсем паршиво. Авик его тут кофе почивал, а вечером вполне возможно будет совать член в его жену. Впрочем, нет, не будет. «Тебе сахар надо?» — спросил Авик, поворачиваясь к шкафу с посуды, где хранил маленькие ложки. «Нет, мне сахар не надо», — покачал головой Тигран, морщась от омерзения. «Как зовут твои дела, друг? Случайно не Аней?» «Что?» не понял тот. В эту самую секунду друг ставил Джезву в раковину и не заметил, как Тигран вскочил со стула и бросился на него сзади. Сгробастал противника в локтевой удушающий захват и придавил, пока что в полсилы, но достаточно, чтобы тот захрипел, задыхаясь. «Думал, я никогда не узнаю, что ты трахаешь мою жену?» «А я узнал», — зарычал он на ухо Авику. «Друг по сравнению с ним, мальчик с пальчик». Тигран значительно превосходил противника и ростом, и весом, хоть и проигрывал в навыках. Авика часто били в школе, когда Тигран не успевал его защитить. Он рос мелким и задиристым, так что ему пришлось учиться драться, чтобы не ходить с вечно разбитым носом. Владел самбо, чтобы уметь за себя постоять. Для самбиста преимущество противника в росте и весе не проблема. Очень скоро Тигран согнулся от боли, когда Авик врезал ему локтем в живот. Он слегка ослабил хватку, но предателю этого оказалось достаточно — выкрутился. Однако Тигран сдаваться не собирался, снова пошел на друга. «Ты псих? Одурел совсем?» — заорал Авик, обходя Тиграна и перемахивая через стол. «Дубовая махина теперь служила надежной преградой. Правда, недолго». Тигран схватил стол с обеих сторон и... и изо всех сил отшвырнул его в сторону. Тот с громким стуком повалился на бок, а он продолжил наступать на Авика. Впрочем, друг ждать не стал, рванул в коридор, а через секунду в его руке уже оказался черный пистолет, который Авик хранил в пустом цветочном горшке, стоявшем на верхней полке в коридоре. «Наставил на меня оружие, значит?» — зарычал Тигран. «Ну давай, стреляй! После моей смерти еще и жат, срубите с этой сукой!» «Я все имущество отписал Ане с Лейлой. Еще не переделал завещание, так что будет солидный куш. Но...» «Ты дурак?» — хмыкнул друг. «Во-первых, это травмат». Тигран заметил, как ствол задрожал в руках Авика. «Вижу, что травмат, так что целься в глаз, а не в грудь, чтобы наверняка...» — зарычал он в ответ. «Нахер ты тут изображаешь из себя Рэмбо? Давай сядем, поговорим!» — взвился Авик. «Я тебя другом считал», — хрипел Тигран, продолжая наступление. Авик, начиная пятиться, ответил. «Я до сих пор считаю тебя другом, и я никогда не был с твоей женой». «Еще скажи, что не хочешь ее», — прогремел Тигран не своим голосом. «Хочу, да», — вдруг выдал друг. Это простое признание подействовало на Тиграна, как удар, битый по темечку. Он замер, уставился на Авика разъяренным взглядом, чувствуя, как... Начал дергаться левый глаз. Не понимал, как тот посмел признаться в подобном. Авик тем временем продолжал. «Твоя Аня красивая женщина. К ней будет равнодушен только слепо-глухонемой старец, у которого ниже пояса все давно мертво. Я не слепо-глухонемой старец. Но я ни разу не спал с твоей женой. Да, она и не позволила бы этому случиться, потому что любит исключительно тебя. Я тебя хоть раз в жизни предал? Скажи!» Его речь отрезвила Тиграна, а еще подействовал тот факт, что Айк все же убрал оружие за пояс. Отрезвила, но не успокоила. «Чем ты докажешь свою невиновность?» — прохрипел он глухо. «А в чем я виноват?» — нахмурил брови Айк. «Орлов утверждает, что ты спишь с Аней». «Что за бред? А даже если бы вдруг спал ему-то, откуда знать? Ты прекрасно видишь, что мы не общаемся». Он меня бесит, и я не понимаю, почему Бакур с ним дружит. Можешь устроить нам мощную ставку. Хотя есть вариант получше. Какой же?» — хмыкнул Тигран. «Если он в чем и сомневался, так в том, что на свете существуют хоть какие-то варианты решения вопроса, тем более хорошие». «Давай я позвоню Ане по громкой связи», — вдруг предложил Лавик. «Ты убедишься, что между нами ничего нет». звони. Только телефон буду держать я. Друзья вернулись на кухню, в четыре руки перевернули стол, поставили на место, даже вытерли кофейные разводы. Сели рядом. Авик набрал номер, передал мобильный Тиграну. Аня взяла трубку почти сразу. Тигран замер, услышав ее приветливое «Алло». «Привет», — начал Авик осторожно. «У тебя все нормально?» «Да, а почему ты спрашиваешь?» «Эм...» Он замялся, видимо, соображая, как продолжить. «Ань, задам странный вопрос. Ты в последние дни не видела Валерия Орлова?» «Видела». Из трубки послышался тяжелый вздох. «Извини, Авик, я пригрозила ему тобой». «В смысле?» — нахмурился он. Тигран напрягся, все внимание сосредоточил на звуках, раздающихся из динамика телефона. Он приставал, угрожал, и я сказал, что, пожалуй, тебе. Ты ведь предлагал помощь, вот я и... Ты все правильно сделал, Аня. Тут же начал заверять ее Авик. Не волнуйся, этот червяк к тебе больше не подойдет, обещаю. На этом он завершил звонок. Тигран заметил, как выпятил грудь его друг, и сразу стало тошно. Это не его задача — защищать Аню. Почему она не попросила о помощи мужа? Даже в качестве ее бывшего он никогда не оставил бы семью без своего покровительства. И нужно было только попросить. Однако она предпочла Авика. «Это не доказывает, что вы не спите», — тут же вспылил Тигран. «Помню, вы познакомились с Аней точно в то время, когда она залетела. Я тебе больше не доверяю». Тут же вспылил Авик. А если хоть на секунду предположить, что она незаконченная стерва, чтобы изменять тебе с твоим же другом? Разуй глаза, Тигран. Я такой же армянин, как и ты. Посмотри на мое лицо, на цвет волос, глаз. Разве от меня могла родиться такая светлая девочка, как Лейла? Там постарался какой-то блондин. Думаю, все было так, как сказала Аня. Ей нет резона мне врать. Хоть попытайся проверить ее слова, ну? Но... Тигран сложил руки на груди. Ты так ее жалеешь, защищаешь, будто любишь. Ты ее любишь, Авик? Друг замялся Я четыре года бывал у вас в гостях, наблюдал вашу семью, и мне больно видеть, как вы страдаете. Ты спиваешься, Аня. Она же там одна, без защиты, без поддержки. Как ты можешь на это спокойно смотреть? Я не понимаю. Я так ее наказал, покачал головой Тигран. Она заслужила. «Ну, заслужила, наказал. А дальше что? Долго их будешь так держать?» не унимался Авик. «Ты им никто, чтобы за них заступаться!» снова заскрипел зубами Тигран. «Тебе не должно быть дела!» «Я на ее дочери, друг семьи, и мне есть дело. А ты к ним отнесся, как к чужим». «Они мне не чужие!» взревел Тигран. Я их любил больше всего на свете. А Аня меня так предала. Что еще я мог сделать, как не выставить ее вон?» На это Авик покачал головой. «О, ты мог многое сделать. Мне пальцев на двух руках не хватит, чтобы перечислить варианты. Но вместо этого ты с позором выпер их на улицу». «Я ей денег дал», — хлопнул ладони по столу Тигран. «Что-то не похоже, что она ими пользуется». Авик сжал губы в нитку. «Живет на съемном жилье. Непонятно на что. А тебе все равно?» «Неужели он всерьез так думает?» — гадал про себя Тигран. «Мне не все равно. Аня была для меня всем», — отрезал он, повысив голос. «Что-то не похоже, Тигран. Ты вышвырнул девчонок на улицу, как надоевшие вещи. Но не волнуйся. Скоро наверняка найдутся желающие их подобрать». В этом Тигран как раз не сомневался, и это злило его больше всего. Побочный эффект того, когда выгоняешь жену из дома, она автоматически становится доступной для других. Вполне возможно, уже завела любовника. «А теперь главный вопрос», — врезался в его мысли голос Авика. «Кто пойдет бить морду Орлову? Я или ты?» «Я», — не задумываясь, ответил Тигран.